Глава девятая Утро догорело свечным огарком. Ветер притащил дымный хвост неожиданно рухнувшего на землю тумана, и здание бара буквально растаяло в непроглядной мгле, перестав быть видимым. Серая пелена мелкими шажками бродила вокруг здания, осторожно прикасалась к окнам, обнюхивала все щели, пытаясь просочиться внутрь, явно чувствую разгорающийся там животный страх. Измученных людей, согнанных сюда волею случая, словно обожгла новость. Казалось, они прозрели, и впервые весь ужас ситуации приобрел четкие грани и стал осязаемым. «Если до этого момента я еще как-то держалась, то сейчас все», — тихо произнесла Эмма, глянув на Майкла. «Да, ситуация...» — цыкнул Майк. — А что сделал этот ваш преступник? — громко спросил он, глядя на Плеханова. — Ну, мне кажется, товарищ журналист довольно развернуто все представил, — пожал плечами Плеханов. — Не совсем, — покачал головой Конников. Мы всего лишь знаем, что вы вели дело судьи, а потом каким-то невероятным образом оказались здесь, в самой гуще событий. «Но это как раз тайна следствия», — развел руками Плеханов, как говорится. «Миша, а сообрази мне кофе покрепче». «Да», — покивал Майкл, — «сейчас сделаю». «Где все-таки Петр?» — присаживаясь напротив Плеханова, спросил иконников. Следователь выдержал долгий взгляд, отвел глаза в сторону, посмотрел, как за окнами тает серая дымка тумана, показывая крошку льда, толкающуюся вместе с темной, холодной водой у самого берега. — Сердечный приступ, — спокойно сказал Плеханов после долгой паузы. Он умер. — Почему-то я уже даже не удивлен, — покрываясь красными пятнами, тихо проговорил Иконников. — А кто следующий? — Я? — Моя жена? — Которая и так чуть не отправилась к працам Кто? «Ну, я не знаю, мне как-то никто отдельно не сообщал. Но чтобы это выяснить, нам с вами предстоит проделать огромную работу». Плеханов встал, сделал несколько шагов и, повернувшись к выжидательно смотрящим на него людям, изрек. «Вся ситуация осложняется тем, что мы никак не можем вести следствие обычным способом. У нас уже нет судмедэксперта, криминалист в таких полевых условиях сделал все, что мог, поэтому нам остается только одно оружие». Следователь замолчал. «Дедукция! То есть мы с вами должны логическим способом перейти от общего к частному. Давайте думать вместе». «То есть мы должны за вас еще и работу выполнить?» — брезгливо спросил Волков. «Нет, ты можешь просто в уголочке посидеть и не отсвечивать. Ты свою работу уже сделал». Досадливо отмахнулся от журналиста, как от назойливой мухи следователь. «Интересно!» Артем попытался возмутиться, но, оглядев постные лица присутствующих, ушел к барной стойке и, взгромоздившись на стул, спросил. «А у нас теперь самообслуживание?» «Нет!» — жестко ответил приханов «У нас больше никто ничего не пьет, пока мы с вами всю эту мешанину не разберем. Надоело уже на ваши пьяные морды смотреть. Но знаете ли, ваши личные неприязни меня мало волнуют. Резко ответил Волков. «Ой, отвали!» — поморщился следователь. «Алкоголь я распорядился спрятать и запереть на ключ. Ключ у меня. Вопросы есть?» «Урод!» — тихо сказал Артем. «Но это на любителя!» — снова отмахнулся Плеханов. «И вообще, я не понял, по какому праву вы здесь распоряжаетесь?» «Ну, милый мой, здесь, так сказать, место происшествия...» вместе с местом преступления по некоторым эпизодам. Такой, знаешь ли, комбо получилось. И по правилам, написанным в умных книжках и узаконенным нашим справедливым законодательством, на вот этих самых местах главным считается следователь. Вот тебе и ответ. Я следователь. Значит, имею право здесь распоряжаться. Если ты будешь барагозить и мешать мне жить, а главное, будешь мешать вести следствие, я тебя запихаю в КПЗ, И поверь, для этого я найду самую маленькую, темную и холодную кладовку. Понял?» «Я вас ответом не удостою», — фыркнул Артём. «Будем считать, что понял», — Плеханов перевёл взгляд на Майкла. «Мишаня, отдай нам лист бумаги и автоматическую ручку. Будем всех на карандаш брать, и живых, и мёртвых». Майкл молча встал и ушёл в свой кабинет, а Плеханов, посмотрев на Иконникова, тихо спросил. «Как жена-то ваша. Получше ей?» «Да, значительно. Только вы ей пока про Петра не говорите», — попросил он, оглядываясь за спину на дремлющую Елену. «Она и так очень слабая». «Ну, конечно, конечно», — покивал Плеханов. «А что, свадебных фоточек нет у вас посмотреть?» — неожиданно спросил он. «В смысле?» — не понял Иконников. «Ну, фоточки со свадьбы». Широко улыбнулся следователь. Люблю, знаете ли, такие торжества? Да как-то нет, с собой не прихватил. Иконников странно на него посмотрел. Ну ладно, покивал Плеханов. Потом связь дадут, в соцсетях посмотрю, там-то наверняка есть. Что прям так интересно, не очень понял иконников. Ну а что, могут же быть у меня свои слабости? Плеханов отвлекся на звук шагов. Увидел Майкла с бумагой, ручками и маркерами и покачал головой. «Какой ты, Миша, продуманный! Сразу видно! Американец!» Илья Антонович встал и махнул рукой в сторону большого стола. «Давайте туда все перемещаться. Сейчас мозги нужны каждого, а не только мои». Люди послушно потянулись к стоящему чуть поодаль большому столу, расселись вокруг, и Эмма, молчавшая до сих пор, спросила. «Хорошо». Несколько нервно заметила она. «Вот вы сказали, что этот преступник может быть как снаружи, так и здесь». «Вы что имели в виду? На базе? Или прямо вот здесь?» — эмоционально воскликнула она, тыкая в пространство вокруг. «Милая моя, ну я же не экстрасенс. Откуда я знаю?» «То есть? Чисто гипотетически он может сидеть за этим столом?» — слабеющим голосом спросила Эмма. «Вполне себе жизнеспособная версия», — покачал головой Плеханов. «Но осталось-то всего ничего», — удивился Гоша. «Вот он», — он показал в сторону Иконникова. «Жена его, Майкл, Эмма и журналист». «А мы что, за людей не сойдем?» — улыбнулся следователь. «В смысле?» — взвился криминалист. «То есть вы подозреваете даже свою рабочую группу?» «Но моей-то ваша группа не так давно стала», — спокойно парировал Плеханов. «А и правда, Илья Антонович», — проговорил криминалист, — «но как-то все очень странно. Ты ж к нам вроде перевелся и сюда даже не собирался ехать». «Ну, значит, как-то так получилось», — уклончиво ответил Плеханов. «Столько людей полегло. А ты же, получается, мог все это предотвратить?» Как? Задал прямо вопрос Плеханов. «Ну, ты же как-то нашел его в нашей глухомане. Нашел этот бар? Хотя здесь пока только стройка зарегистрирована была». «Паша, ты чего моросишь-то так?» — с улыбкой спросил следователь. «И, кстати, ты откуда знаешь, что здесь только стройка зарегистрирована?» «Вы вроде как все сильно удивлены были, что здесь вообще что-то есть, кроме бурелома до да зверья дикого». «Ну, управляющий так говорил», — с некоторым вызовом ответил криминалист. «Понятно». «Что понятно?» — нервно спросил Павел. «Понятно, что управляющий говорил», — спокойно добавил Плеханов. «Итак, давайте все-таки начнем с наших жертв». «Хорошо, что все здесь собрались. А то что мы все по углам тремся и разговор отдельно разговариваем. Надо было давно сесть всем вместе и поговорить». «Кто у нас в первых жертвах был?» «Ну, мастер», — буркнул Гоша, стараясь не смотреть на Плеханова. «Иван, собственно, насколько я понял, нас из-за него и вызывали». «Уверен?» — поднял брови Плеханов. «Ну, а кто, по-вашему?» — удивленно спросила Эмма. «Мне кажется, охранник еще был», — пожал плечами криминалист. «Только здесь по времени смерти непонятно». Точнее, охранник на тот момент даже мертв не был. Только я не пойму, как Настасья не смогла определить. «Вот именно», — сказал Плеханов, написал слово крупными буквами на листке бумаги и обозрел всех присутствующих. «Собака», — проговорил следователь. «Почему вдруг собака?» — удивился Гоша. «Потому что Настасья успела мне шепнуть, что по степени окоченения... Собака, скорее всего, первой жертвой и была. «Ну что мы теперь смерть собаки еще будем разгадывать?» Поджав губы, спросил Волков. «А чего нет? Все ж таки живое существо. К тому же большое, мохнатое, с клыками и хорошим чутьем. Он же у вас часто в лесу гулял?» Спросил он у Эмма. «Да. И которого, заметьте, ни разу волки в лесу не тронули. Странно, да?» стая это совсем рядом обитает. Ну, шут с ним, что не тронули. Может, он дюже осторожный был, но он-то точно знал их запах? Плеханов помолчал. А это что значит? Что? Спросил иконников. Был бы он нам сейчас в неоценимую подмогу. Так что смерть Бобика, она не такая уж случайная. Паскаля, тихо проговорила Эмма. «Ну, это я общу. обвел руками воздух Плеханов. И с большой долей вероятности он пал первым. Дальше, за право стать вторым, соревнуются почивший Иван, убитый, кстати, так же, как и собака, ножиком под ребрышки, и воскресший, а затем почивший охранник. Здесь Настасья не успела ничего сказать. Витринное стекло, идущее от потолка к полу, вдруг содрогнулось. На внешней части появилась косая царапина, и внизу в месиве снега стала виднеться деревянная ручка, похожая на черенок топора. «Что это?» — дрогнувшим голосом спросила Эмма. «Кто бы знал!» — покачал головой Плеханов. «Кто бы знал!» Следователь посмотрел на неподвижную полоску, показывающую наличие сотовой сети, потом на Иконникова и проговорил. Стекла какие стоят?» «Ну, так-то не рассчитаны, что в них топорами будут швырять», — медленно проговорил иконников. «А вот замки на дверях хорошие. Может, нам в другой зал пойти? Там окна поменьше». «Там гораздо холоднее». Майкл встал со своего места и, осторожно приблизившись к окну, выдохнул. «Это с крыши упало». Иван неделю назад ремонтировал кровлю. Что-то там случилось. Он сам говорил, что топор забыл. — А зачем ему нужен был топор на крыше? — удивился Плеханов. — Вот если бы вы меня спросили, сколько нужно масла добавить в тесто для круассанов, я бы сразу ответил. — А вот с топорами как-то не сложилось, — развел руками Майк. — А что такое с крышей могло случиться, что он ее ремонтировал? — спросил Иконников. — Мы эти дома вообще-то не на распродаже купили. Это высококачественные стройматериалы. И что там можно было рихтовать топором, я не пойму. — Я не особо в курсе. Майкл пожал плечами. — На мне только внутреннее обслуживание. Внешнее ко мне не относилось. Мы сразу с Петром договорились. — Как интересно, — сказал Плеханов и полез в карман за блокнотом. «Гоша, а притащи сюда эту штуковину и передай товарищу криминалисту, раз он сам не чешется». «Во время того, как упал этот предмет, несколько высокомерно ответил Павел, происшествий не происходило». «Паш, ты чего?» — удивленно спросил Плеханов. «А то, что незадолго до смерти Иван им пользовался, тебя не смущает?» «Меня здесь все смущает!» — вдруг взорвался криминалист особенно когда меня используют вслепую нервные все какие посетовал плеханов гоша иди принеси улику пожалуйста а то что там волки теперь никого не смущает покривился опер гоша ну ты чего тебе из двери на шаг выйти и обратно покачал головой плеханов хочешь я пойду тебя по караулю не нужно поморщился оперативник сейчас сделаю Гоша пошел ко входу, Майкл вызвался его сопроводить, а Плеханов, глянув на криминалиста, спросил. «Паша, а ты проверил все, что тебе Гоша приносил?» «Да. А я какой-то пакет у входа нашел. Тряпки там были. Просто тряпки. А какие? Ты же у нас спец по материалам». «Вроде как нейлон», — пожал плечами Павел. «Если честно, я особо не рассматривал». Давай еще раз погляжу. — Паша, я, если тебя чем-то лично обидел, ты скажи, при всех скажи, — Плеханов помолчал, — только обидки твои не помогут найти того, кто живых людей в землю кладет. — Нет, я просто устал. Криминалист поднялся с места и пошел к дальнему углу, где организовал себе импровизированное рабочее место. — Я вот чего еще не пойму пожал плечами Плеханов, искусно озадачив своих сотрудников делами и тем самым удалив их с обсуждения. «Ладно, мы здесь, до нас особо некому добраться. Но вот местные-то! Неужели дома никто не ждет?» «А кто местные?» — Эмма пожала плечами. «У Петра Сергеевича только мать, она, понятно, сюда не доберется. У Ивана жена, но я не думаю, что она рванет по такой погоде». И потом она привыкла к его внезапным и долгим отлучкам, а сейчас даже обстоятельства говорят сами за себя. «А Иван с женой дружно живут?» «Я не знаю», — Эмма покачала головой и обернулась на звук открываемой двери, в которую вошли Гоша с Майклом. «Я с ними близкого знакомства не водила. Мне казалось, когда люди долго живут в таком замкнутом пространстве, все успевают друг про дружку узнать». Плеханов поднялся и подошел к Гоше. «Ты когда улики перестанешь руками хватать?» «Так какая это улика?» — уставился на него Гоша. «Тебе объяснить, что такое улика?» «Косвенные доказательства, содержащие сведения о фактах, которые могут помочь в раскрытии преступления». «Почти угадал!» Плеханов зацепил салфетку со стола и, взяв топор за ручку, понес его к криминалисту. На тебе, Паша, подарок. Спасибо, буркнул криминалист. Там обрезки ткани, нехотя проговорил он. Из такой обычно шьют одежду для активного отдыха. Охотники, рыболовы, ну кто там еще любит по лесам бегать? Я точно не скажу название, но там любая ткань не дешевая. Понял? Плеханов повернулся к Майклу. Так может это твой пакет? «А мы тут думаем, гадаем. «Нет, я даже не совсем понимаю, откуда он взялся», — отозвался Майкл, проходя за стойку. «У нас осталось не очень много продуктов. Если я особо не нужен, я пойду посмотрю, что можно приготовить. Ну и чтобы электричество особенно...» Он хотел что-то добавить, но запнулся. «Не могу вспомнить слово». «Не юзать», — обронил Гоша, и посмотрел на Плеханова. «А почему почти угадал?» «Потому что улика содержит в себе достоверные данные в трех временных периодах». «Не понял». «Которые были до, во время или после события», плюнул Плеханов. «Ты издеваешься, что ли?» «Нет». «Просто не понял, каким местом этот топор улика. Он и до, и так далее на крыше лежал», невозмутимо сказал молодой человек. Но работала-то им жертва, казалось, Плеханов начинает терять терпение. Значит, мы никак не можем исключить данный предмет из перечня. Ну, так бы сразу и сказали. Да, изумился Плеханов. Ну, извините, я думал, что оперативный сотрудник как-то должен знания хоть какие-то иметь. Ну, я не в плане. Ой, отстань от меня, раздраженно отмахнулся следователь. Потом ликбез проведу. А тут ты словно нарочно время тянешь. Гоша отошел, бурча себе что-то под нос. В окно ударили первые порывы обещанной приближающейся бури. И снова заунывно засвистел ветер, словно провожая усопших траурными напевами. А если не на распродаже купили, то по что такая слышимость хорошая? Вроде бы шумоизоляция должна быть отличная, а у нас здесь, как в фильме ужасов, даже погодные тявканье не слышится. «Я тоже об этом думаю», — задумчиво проговорил Иконников. «Я не очень хорошо помню планы помещений. Мне нужно посмотреть экспликацию». «А где они?» «В ноутбуке». «А он, по счастливому стечению обстоятельств, как раз у вас в доме». «Угадал?» — с легкой гримасой сарказма спросил следователь. «Очевидные вещи угадывать несложно», — зло шепнул Волков. «А ты все злишься», — улыбнулся Плеханов. «Вот я же на тебя не обижаюсь, хотя ты, трепливая морда, разболтал все». «Вы по какому праву меня все время оскорбляете?» Журналист вскочил со своего места, но, получив от следователя фирменный шлепок по голове, упал обратно в кресло. «Я этого так не оставлю». «Слышал уже», — Плеханов повернулся к Гоше. «Ты же помнишь, что мы с тобой...» предусмотрительно машину оставили у черного хода. «Давай-ка с товарищем, сгоняй за его электронной штукой». «Я на улицу не пойду», — резко сказал Иконников. «Катите, идите сами. Ноут вот в спальне, возле кровати, на тумбочке». «Ну, раз товарищ у нас такой бояка, то, может, вы с Мишей сгоняете?» Плеханов вздохнул. «Нет, не так. Прозвучало как вопрос, а это было утверждение». Да я один могу, но лучше с вами», — пробубнил Гоша. «А Майкл готовить пошел». «Один ты можешь посикать сходить, и то с оглядкой. А у нас сейчас здесь режим ЧС, так что давай мне тут не устраивай одиночные пикеты». «Может, ты и прав, и мне действительно лучше с тобой, а то, глядишь, еще и ноут, дорогой, потеряешь или сломаешь». «Я могу помочь». Эмма хотела встать, но Плеханов ее задержал. Нет, лучше все-таки, Майк. Поесть мы успеем. Нам бы еще в деле разобраться. Я-то вам как помогу. Ну, из коренных обитателей этого места вы вроде как единственные остались. Звучит зловеще, — тихо сказала Эмма. Майкл здесь тоже давно. Точно, — всплеснул руками Плеханов. А вы говорите, вон у вас голова какая светлая. Вот вы сказали зловеще. «А что, может, здесь место какое-то проклятое? Или легенда там?» «Какая легенда?» — покосилась на него Эмма. «Такая, на которую можно было бы этот вал смертей свалить. Мол, место здесь проклятое. Ну, например». «А тогда что, расследовать не нужно?» «Так, кто у нас тут дальше по списку?» Проигнорировав вопрос и проглядывая свои записи, нахмурился Плеханов. Собаку записали, Ивана записали, охранника и Петра записали. Так, следующим номером идет непонятный мне мужик. Какой мужик? спросила Эмма. Который сказал, что приехал на водителя устраиваться. Вроде водитель и должен был приехать. Эмма посмотрела в окно и передернула плечами, когда косматый хвост метели с силой ударил по прозрачной поверхности. Ну да. — покивал Иконников. — Мне Лена говорила. — Что говорила? — спросил Плеханов. — Сказала, что должен новый водитель приехать. — А она у вас за набор персонала отвечает? — Плеханов посмотрел на Иконникова. — Нет, конечно. Она моя жена. — А это что, вещи несовместимые? Не меняя выражение лица, задал очередной вопрос следователь. — Совместимые начав терять терпение, проговорил Иконников. «Что вы передергиваете?» «Просто на эту позицию было очень сложно найти человека. Вот Лена через каких-то знакомых нашла. Точнее, спрашивала, и ей предложили. А какое у него было прежнее место работы? Почему ушел?» «Вот Леночка сейчас проснется, и мы у нее спросим», закипая, сказал Иконников, и покосился в сторону пустых полок, где раньше уютно мастился алкоголь. Может, мы хотя бы по бокалу? Не может, покачал головой Плеханов. Ладно, проводителя вроде более или менее что-то стало вырисовываться. Но вообще вот как-то терзает меня сомнение. В чем? Спросила Эмма. Вы здесь какие-то прямо от жизни оторванные, посетовал Плеханов. А сколько примерно такси стоит от аэропорта сюда? С меня пять взяли, сказал Иконников. И что же вы думаете? Что вот приехал человек устраиваться на работу водителем, заплатил свои кровные пять тысяч, чтобы до места трудоустройства доехать, потом проник на территорию, болтался по берегу, а потом взял и умер?» Следователь всплеснул руками. «Как по мне, так это чистая фантастика с детективным уклоном. Ладно, продолжим. Кто у нас там еще в коллекции был?» «Как это цинично!» — поморщилась Эмма в коллекции. Ну уж простите старика, работа такая. Я за свою жизнь столько насмотрелся, что для меня это стало обыденностью. Итак, у нас еще девица, которая работала здесь и в баре помогала, также парень, который огородом занимался и девицей. И оба теперь почили, и их у нас волки сперли. Плеханов задумался. Вот я, если бы книжку с таким сюжетом прочитал, подумал бы, что автор дебил. А нет. Надо же, такая комедия на самом деле. Фига себе, комедия, фыркнул Артем. Обхохочешься. Ну да, Плеханов посмотрел на список. Не весело. Еще у нас Настасья в эту команду попадает. Вроде все. Никого не забыл? Он оглядел присутствующих. «Вроде нет», — Эмма покачала головой и, сложив ладони перед лицом, уперлась в них лбом. «Мне так страшно, что аж тошнит». «Ну вот радует, что вы так спокойно это говорите, а не закатываете жестких истерик». «Никому от моих истерик лучше не будет», — буркнула Эмма, разминая ноющие от постоянной перемены погоды пальцы. «Это правда», — присматриваясь к ней, ответил Плеханов. «Детская травма?» — спросил он, кивая на искривленные фаланги. «Почему?» — поморщилась Эмма. «Я же вам рассказывала. Несчастный случай». Потом бывший постарался. Эмма прикрыла глаза и очень тихо добавила, когда я его вместе с брачным договором послала. «Ужас какой!» — махнул рукой Плеханов. Но вы простите, столько всего здесь произошло. Просто дел-то по жизни много было. И помню, случай был. Там у юноши тоже пальцы, как бы это сказать. Ну вот как у вас, — замявшись, проговорил он. Но «Ну, у него с рождения такое было. Мы сейчас действительно должны это обсуждать, — спокойно спросила Эмма. Нет, просто вспомнилось. Надо голову как-то переключать. «Может быть, на что-то другое?» «Вот правы вы!» Плеханов упер ладони в поверхность стола и встал. «Нужно подвигаться, а то засиделись мы совсем!» «Ох, и вьюга разыгралась!» — проговорил следователь, взглянув на улицу через окно. «Чего-то ребята наши задерживаются...» «Неспокойно мне?» «Может, не стоило просить их ехать?» — спросила Эмма. «Как будто вам могут чем-то помочь, планы помещений». «А откуда вы знаете, что мне может помочь?» — с неприятной улыбкой спросил Плеханов. «Я не знаю, я предполагаю. Я уже больше не могу просто так сидеть и ждать, когда придет моя очередь». «А она придет?» — спросил следователь. Именно в этот момент стали доноситься тяжелые аккорды музыки, обычно играющие в триллерах и фильмах ужасов, перед тем, как произойдет что-то ужасное и непоправимое. «Что это?» — в момент осипшим голосом сказала Эмма. «Не знаю», — оглядываясь по сторонам, отозвался Плеханов. «Что-то мне уже совсем не по себе», — произнес, нервно потирая руки, криминалист, и пересел поближе к остальным. «Черт возьми, что это может быть?» — Иконников отошел от жены и вернулся к остальным. «Откуда эта адская музыка?» «Предвестник апокалипсиса это!» — выбираясь из дремы, проскрипел Волков. «Смешно!» — огрызнулся Плеханов. «Кому как!» — Волков залез в карман и, посмотрев на экран, выдохнул. «Связь появилась!» «А предвестник апокалипсиса? Это группа такая! У меня их музыка на входящих стоит!» «Алло! Алло! Не слышно! Пиши месседж!» — Волков потянулся. Чего напряглись-то так? Нашему местечковому триллеру как раз вот такого зловещего антуража не хватало. Может, поставить, чтобы, так сказать, придавало эффектности? Тёма, иди в далекий край, или я тебе пенделем эффектности придам», — махнул на него рукой Плеханов, но сразу же отвлекся на входящий звонок. А следом почти у всех зазвонили и заголосили входящими сообщениями телефоны, включая и те, что принадлежали усопшим. «Слышьте!» Из двери, ведущей в жилую часть, где располагалась комната Майкла и куда услали обоих санитаров, вышел один из них, не сил их больше слушать стоны укушенного коллеги. «Вроде как звонки проходят. Скорую вызывать?» «Уже всех давно вызвали. Если наладили связь, то это не значит, что все дороги уже расчистили». Плеханов стал мерить шагами зал, потрогал давно остывший чайник на стойке, глянул на время и проговорил. «Что-то нету их давно. Слишком давно». «И что делать?» — спросил криминалист. «Ну, видимо, ты остаешься за старшего, а я пойду искать», — развел руками Плеханов. «Вы с ума сошли?» — взвился криминалист. «Ни за что». «Я не останусь здесь, и не надо никуда ходить. Это просто какое-то безголовое решение», — замахал он руками. «И что я буду со всем этим делать? Мне вот просто интересно. В конце концов, у нас есть водитель катера и еще один санитар, и их можно попросить сходить посмотреть. Что такого они там вдвоем охраняют?» «Они просто не мешают», — вздохнул Плеханов. «Ты меня прости, Паша» но я не могу отправлять неподготовленных людей в буран, в холод и еще, наверное, встречу с хищниками. На машине, как мы помним, уехали ребята. «А ты Рэмбо или Терминатор, что ли?» — оскалился криминалист. «Ты прям вот через все это можешь пешком идти?» «Ты чего так разволновался-то?» — растерянно спросил Плеханов. «Да потому что нервы не выдерживают этого, простите, жуткого представления!» «Может, в Питере у всех вместо нервов нитки железные, но я больше не могу все это выдерживать. И жена написала, что дома света нет, тепла нет, все занеслось снегом, а я отсюда даже дернуться не могу». «А, -а ну, все понятно», — выдохнул Плеханов. «Паша, ты давай выдыхай». Следователь успокаивающим жестом положил ему на плечо руку. «Ну-ка, пойдем пошепчемся». «Вы поймите, я, правда, не очень готов к таким вот потрясениям!» Кудахтал Паша, нервно елози на стуле в кабинете Майкла, куда его увел Плеханов. «А ты чего народ баламутишь? Все мы так непросто!» — вздохнул следователь. «Вы на меня хотели всю ответственность повесить, а я не хочу! У меня есть своя работа, и все! Я больше знать ни про что не хочу!» «Ну а чего ж ты свою работу так фигово выполняешь?» — спросил следователь. «В смысле?» «Ну, Паша, ты же совершенно оторванный от следствия. Я понимаю, мы здесь все в непростых условиях, но лучше тебя держатся все. А ты ноешь и ноешь, и отвлекаешь меня, тем самым рассеиваешь свое внимание и пропускаешь важное, что могло бы мне помочь. У меня, Паша, кроме тебя, здесь криминалиста нет, и медика судебного теперь тоже нет, а это значит, что остались только мы с тобой». — А Гоша? — Паша, вот сейчас конкретно на стороне закона только мы с тобой. Так что ты подумай о том, чтобы включиться в работу, вспомнить все свои навыки и явить чудо, то есть нарисовать мне картину из улик. Понимаешь? — Пытаюсь, — медленно проговорил криминалист. — Как думаешь, живыми выберемся? — Паша, если ты думаешь, что я провидец, то нет. Но если мы будем хорошо выполнять свою работу, то шансов гораздо больше. И потом, если бы нас хотели убрать, уже давно бы это сделали. Просто жена волнуется очень, тем более не могла столько дней до меня достучаться. Точно! вдруг сказал приханов. Айда, Паша! Айда, молодец! Что такое? У всех связь появилась практически одновременно, когда упал топор с крыши. Работал им Ваня, который почил в самую первую очередь, если не считать собаки. Проговаривая это, Плеханов вышел из кабинета. «Отлично поговорили!» — всплеснул руками Паша, и, чтобы не оставаться одному, вышел следом. Плеханов вошел в зал, оглядел измученные страхом и неизвестностью лица людей и, присев за стол, выдохнул. Подождем еще. Паша меня убедил никуда не ходить. Давайте теперь поговорим о тех, кто здесь остался. Следователь долго водил взглядом по людям, останавливался, рассматривал погоду за окном и вдруг заговорил. А знаете, та судья вела одно очень сложное дело, и сколько бы ей ни предлагали денег, она отказывалась. Ребята из федералов ее уже под охрану взяли. На работу она только в сопровождении ездила. На заседаниях возле нее несколько приставов сидела. И вот когда до оглашения приговора оставалось несколько дней, ее нашли в душе спортивного комплекса, где она тренировалась. Нужно сказать, что и там были охранники. Но ничего не помогло. Никто не входил, не выходил. Везде пусто было. Охранники даже с дамами ссорились, потому что в душевые никого не пускали, пока судья мылась. Простите. А что это за дело такое, что ее так охраняли? Не смело спросила Эмма. Дело, которое тянется до сих пор. Лиханов устало потер глаза. Много сказать не могу так как оно еще не закрыто. Но я не к тому. Я хотел сказать, что судья это была для меня. крайне дорогим человеком. Тихо добавил он. И я сделаю все, чтобы найти того, кто это с ней сделал. В этот момент со стороны черного хода послышались шаги, и в бар вместе с Морозным духом ввалились двое мужчин. Что случилось? — спросил Плеханов, глядя на их заиндивевшие от холода и снега фигуры. — Бензин кончился! — еле проговорил Гоша. — Вот ноут! Еле дошли! Откашливаясь, он положил перед Плехановым компьютер. — Там просто нереально холодно! Так что сразу не нужно включать! — Миша, вот ключи. Налей себе и Гоша понемногу. А то простынете совсем. — Давайте я схожу. Помогая мужчинам снимать куртки, сказала Эмма. Еда готова. Сейчас принесу выпить и сразу горячего супа налью. Мне тоже вяло прошелестел с дивана волков. Тебе только суп, отрезал Плеханов. Да, дядя, следователь, съязвил журналист. А я не знал, что судья была вашим, как это вы сказали, дорогим человеком. Не лезь, куда тебе не нужно. Усаживаясь рядом с Артемом, сказал Плеханов. «Слушай, а ты же, как я понимаю, хорошо в информационном поле ориентируешься». «Ну?» — Волков скосил на него глаза. «А как ты думаешь, реально найти текст брачного контракта Иконникова и его жены?» — тихо произнес следователь. «Зачем?» — слегка опишал Волков. «За шкафом!» — спокойно отозвался Плеханов. Я просто даже не представляю, как это сделать. Но документ мне этот очень нужен. Но у меня разные источники есть. Сейчас спрошу. Связь по сообщениям вроде устойчивая. Но только если там что интересное, право на эксклюзив мое. Хорошо? Дай бог, чтобы следующим местом твоей работы была не новостная колонка из потустороннего мира. Ту на вас!» — скривился журналист. Ну, тогда хотя бы меняю инфу на бокал коньяка. Найдешь — посмотрим. Плеханов встал, прошелся по помещению, побродил возле барной стойки, а потом напрямую пошел к спящей на кушетке Елене. — Не надо! — воскликнул Иконников. — Она же спит! — Вечным сном! — грубо оборвал его Плеханов. — Я за ней с утра наблюдаю. Она даже движения никакого не сделала. «Вы правда не видели, что ваша жена скончалась?» «Или что?» Пытаясь нащупать на холодной шее женщины пульс, спросил Плеханов. Эмма, разносившая в этот момент тарелки с супом, остановилась в нескольких шагах от Иконникова и опасливо попятилась. Волков скинулся в кресле и переводил тревожный взгляд с одного мужчины на другого. Остальные же просто замерли пытаясь осознать произошедшее».